Эпизод 25. Госпиталь Рудольфа II. Вена. 8 июня 1944 года. Четвертую палату наполнял храп. Было тише, чем обычно ночью. Никто не стонал от боли, не просыпался с криком от кошмаров. Не было слышно и городской сирены воздушной тревоги. Если этой ночью не будут бомбить, все пройдет куда проще. Она на цыпочках прокралась в палату, встала у кровати и посмотрела на него. Он сидел в кровати и при свете ночника с таким увлечением читал книгу, что не замечал ничего вокруг. Рядом во мраке стояла она, и на душе у нее тоже был мрак. Заметил он ее, когда стал переворачивать страницу. Он улыбнулся и тут же отложил книгу. «Добрый вечер, Хелена!» Я не знал, что ты сегодня дежуришь. Она поднесла палец к губам и подошла ближе. А ты что, знаешь, когда кто дежурит? Шепотом спросила она. Он улыбнулся. Я не знаю про остальных. Я знаю только, когда дежуришь ты. Ну и когда? Среда, пятница и воскресенье. Потом понедельник и четверг. Потом снова среда, пятница и воскресенье. Не пугайся, это что-то вроде комплимента. Да здесь ведь и голову-то больше нечем занять. А еще я знаю, когда Хадлеру ставят клизму. Она тихо рассмеялась. «А ты не знаешь, что тебя выписывают?» Он удивленно посмотрел на нее. «Тебя посылают в Венгрию», — прожептала она. В третью танковую дивизию. Танковую дивизию? Но ну, это же вермахт. Меня не могут туда направить, я норвежец. Я знаю. А зачем мне в Венгрию? Я... Тс, ты разбудишь остальных, уре. Я читала приказ. Боюсь, с этим ничего не поделаешь. Но это же какая-то ошибка, это... Он уронил книгу с одеяла, и та со стуком упала на пол. Хелена наклонилась и подняла ее. На обложке ниже названия «Приключения Гекальбери Финна» был нарисован оборванный мальчик на деревянном плату. Было ясно, что Урия раздражен. «Это не моя война», — сказал он, стиснув зубы. «И это я знаю», — прошептала она и положила книгу в его сумку под стулом. «Что ты там делаешь?» — спросил он. «Слушай меня». «Урия, у нас мало времени». «Времени?» «Дежурные будут делать обход через полчаса. Тебе нужно успеть до этого времени». Он снял с ночника абажур, чтобы лучше видеть в темноте. «Что происходит, Хелена?» «Она сглотнула». «И почему ты сегодня не в халате?» «Этого она боялась больше всего». Не того, что соврала матери, будто на пару дней уезжает к сестре в Зальцбург. Не того, что подговорила сына лесничего довести ее до госпиталя, и теперь он ждал ее у ворот. И даже не того, что решила бросить все свои вещи, свою церковь и спокойную жизнь в Венском лесу, только бы рассказать ему обо всем, как она его любит, как она готова пожертвовать ради него своей жизнью, своим будущим. Она боялась ошибиться. Нет, не в его чувствах, в них она была уверена, но в его характере. Хватит ли у него смелости и решимости, чтобы пойти на то, что она собирается предложить? Во всяком случае, он уже понял, что эта война, которую они ведут с Красной Армией там, на юге, не его война. «Нам, конечно, следовало бы узнать друг друга получше», — сказала она и положила свою руку на его и он крепко схватил ее. «Но у нас нет такой роскоши, как время», она сжала его руку. «Через час уходит поезд до Парижа. Я купила два билета, там живет мой учитель». «Твой учитель?» «Это длинная и запутанная история, но он нас приютит». «Как это «приютит»?» «Мы сможем жить у него, он живет один». И, как я знаю, у него, в общем-то, нет друзей. У тебя паспорт при себе? Что? Я... У него был вид, будто он с луны свалился. Будто он думал, что задремал за книгой об этом оборванце, и теперь видит сон. Э, да, он у меня при себе. Хорошо. Мы доедем за два дня, места уже заказаны, и еды у нас будет предостаточно. Он глубоко вдохнул. «Но почему Париж?» «Это большой город, в нем можно укрыться». «Послушай, в машине лежит кое-что из одежды моего отца, так что ты сможешь переодеться в гражданское. Его размер обуви...» «Нет». Он поднял руку, и ее тихая, но горячая речь прервалась на полуслове. Она, затаив дыхание, вглядывалась в задумчивое лицо. «Нет», — повторил он шепотом. «Это просто глупо». Но у нее вдруг будто ком подкатил к горлу. «Глупо. Лучше поехать в военной форме», — продолжал он. «Молодой человек в гражданском вызовет больше подозрений». От радости она не могла найти слов и лишь крепче стиснула его руку. Ее сердце стучало так дико и громко, что захотелось на него шикнуть. «И еще кое-что», — сказал он, тихо спуская ноги с кровати. «Что? Ты меня любишь?» «Да». «Хорошо», — сказал он и надел куртку.